Глава 20. Второй день. США. Ленгли. Директор по разведке Брэд Коннорс в десятый раз перевел взор с оригинала на подстрочный перевод нового послания механика. Начальник русского отдела Фрэнк Рассел следил за выражением лица шефа. Сегодня директор лишь потирал переносицу но делал это с большим усердием. «У механика имеются оригиналы досье еще на 14 нелегалов», тактично прервал затянувшееся молчание Рассел. Он знал, что любой начальник лучше воспринимает информацию со слов. «Механик просит за них деньги». «Немалые!» 5 миллионов долларов! Там есть приписка, что торговаться бессмысленно!» Вижу. Раньше мы ему диктовали условия. А где сейчас его жена и дочь? Первое время мы их опекали, но потом... Механик считался мертвым, и мы сняли контроль. Три года назад они поехали отдыхать в Мексику, и там исчезли. Механик и об этом позаботился. Спрятал семью. Бывает, что красивые женщины в Мексике исчезают не по своей воле. Это его рук дело, поэтому так спокойно требует от нас 5 миллионов. Можно смотреть на это, как на коммерческую сделку. Мы часто покупаем информацию. Но не за такие деньги!» – воскликнул Коннорс. «Все имеет свою цену, сэр. Первым письмом механик доказал, что не блефует. А если Денисенко Монтера был самым мелким из русских агентов?» Тогда эта сумма смотрится совсем по-другому. 5 миллионов и безопасность страны. Наверное, это его пенсионный фонд. Мне бы такой!» Директор постепенно успокаивался. «Досье стоит этих денег, сэр. Представляете, какая будет шумиха, когда мы разоблачим 14 агентов? Мы заткнем глотки конгрессменам в их попытках уменьшить финансирование» а то по любому поводу тычут в нас пальцем. Я им сам покажу палец. Вот так!» Директор выпятил средний палец, повитал в облаках победных фантазий и вернулся в служебное кресло. «Черт с ним! Торговаться не будем! Я не совсем понял, как мы сообщим механику о согласии на сделку. Через интернет. Он указал форум и ник с паролем. Это общество любителей рыбок. Мы напишем от имени Ваван, что готовы купить 14 красных пираний. Механик там же ответит, где и когда состоится сделка. Красные пираньи. А если нас завалят предложениями, как мы поймем, где его? Красных пираний не существует, сэр. Вот как. В образности выражений механику не откажешь. Прощупайте этот форум и все такое. Специалисты уже занимаются этим вопросом. А что за сим-карта вложена в конверт? Директор поднял прозрачный пакетик. Пока он о ней ничего не пишет. Но вы ее проверили? Конечно, сэр. Это обычная российская сим-карта для мобильного телефона. Ее мог приобрести кто угодно. Тратить время на поиск покупателя бессмысленно. Механик опытный волк. От него подарков ждать не приходится. Внутри конверта и на сим-карте отпечатки пальцев не зафиксированы. «Он будет на нее звонить», – убежденно произнес директор. «Какая светлая мысль!» – хотел съязвить Рассел, но субординация требовала иного ответа. «После долгих размышлений я тоже пришел к такому выводу. Значит, сделка по обмену произойдет в России!» «Не факт!» – на этот раз подчиненный не стал лебезить. «Вы забываете о роуминге!» «И в каких странах работает эта штучка?» «Почти на всей планете!» «Успокоил!» – директор по разведке отодвинул конверт. Его губы выпятились уточкой. «А если мы не согласимся?» Фрэнк Рассел тяжело вздохнул. Пустая трата времени начинала его тяготить. Тогда сделка не состоится, но я уверен, это не тот случай, когда скупость оправдана. Мы покупаем кота в мешке. Я так не думаю, сэр. Механик уже доказал, что обладает сверхсекретной информацией. Мы знаем, что после его исчезновения в службе внешней разведки была большая чистка. Он скрылся, украв документы. Он хочет перехитрить и нас, и русских. Это создаст плохой прецедент. Русских он уже перехитрил, а нас... Ведь мы назвали операцию «Хитрый лис». Я предлагаю пойти на сделку, забрать документы, а потом упаковать механика и переправить в Штаты. Механик – это кладезь информации. Сделать это будет непросто. Нет невыполнимых задач, сэр. Есть только недостаточное финансирование. Продолжил профессиональную шутку директор и немного повеселел. «Как наш агент в Калининграде?» «Активно работает, пока подтверждает уже известные факты. Но по последней информации, чайка нащупал новый след в давней истории в отеле «Дона». «Ну что ж», – директор встал, – «обо всех новостях докладывайте мне незамедлительно». «Я сегодня же включу в вашу группу специалистов по операциям в арабских странах. Вы остаетесь старшим!» «Есть, сэр!» – кивнул Рассел, едва сдерживая самодовольную улыбку. Его больше порадовало окончание затянувшейся аудиенции, чем подтверждение полномочий руководителя.